Глава седьмая. Тея. Выбегаю из здания офиса, бросаю сумку с документами на пассажирское сиденье, плюхуюсь на водительское и буквально роняю голову на руль, тяжело дыша. Чёрт, я не думала, что работать с Давидом будет настолько сложно. Невыносимо. Мой контроль, которому я училась все эти семь лет, трещит по швам, и одному Богу известно, чего мне стоит казаться уравновешенной и равнодушной. Откидываюсь на спинку сиденья и осторожно прикасаюсь кончиками пальцев в губам, которые до сих пор покалывают от напористого и властного поцелуя Давида. Слегка улыбаюсь. Всё, как раньше. Давид такой же страстный и горячий собственник, который ревнует меня ко всему мужскому полу. И стоит хотя бы признаться самой себе. Мне дико нравится его дразнить. Хотя бы для того, чтобы он потом вот так обрушивал на меня своё желание». чтобы на секундочку вернуться на семь лет назад, где я беззаботная, счастливая, любимая и желанная. Изменилось только то, что Давид теперь не любящий мужчина, а ненавидит меня до глубины души, стараясь сделать мне как можно больнее. А раньше он был тем, кто защищал меня от всех невзгод. Тем, кто прятал меня за своей широкой спиной, даря спокойствие, и не позволял никому смотреть косо в мою сторону. Он защищал и оберегал меня, как лев. Но сейчас это в прошлом. Больше этого благородного Давида нет. Сейчас он тот, кто намерен растоптать меня и уничтожить за прошлое. Добить. И отчасти я его понимаю. Странно, я должна бы ненавидеть Давида за то, что семь лет назад он бросил меня в самый сложный момент моей жизни. Тогда, когда я так остро нуждалась в нем, в его помощи и поддержке. Просто исчез, не выслушав меня и не дав объясниться. Должна, но не могу. потому что с ужасом понимаю, что всё ещё что-то чувствую. Что прошлое Тея, которое, я была уверена, умерла и похоронена в самом тёмном уголке души, потихоньку начала воскресать. Тишину салона нарушает резкий звонок мобильного. Если это Давид, то я пошлю его к чёртовой матери, и пусть они с Тимуром ищут себе другого юриста. Нафиг. Никакая премия не стоит душевного равновесия, которого я добивалась целых семь лет, посетив ни одного психолога. Но это не Давид. И я не знаю, что хуже. Потому что на дисплее отображается имя Захара. Тяжело вздыхаю, решая игнорировать звонок. Потому что сейчас не готова с ним говорить после терпкого поцелуя Давида, когда я так взвинчена. Потому что правильная девочка Тея во мне укоризненно смотрит на меня и качает головой. Я опустилась в её глазах. Ведь совсем недавно я самозабвенно целовалась с бывшим женихом, от которого у меня потоп в трусиках, при наличии в жизни другого. С Захаром мы познакомились банально, на работе. Он пришел ко мне за консультацией по вопросу его компании, а потом на следующий день как-то узнал мой номер и пригласил на свидание. Конечно же, я отказала, потому что не рассматривала отношения с мужчинами. Никакие. Но мой отказ Захара не смутил, а наоборот, подстегнул. Он буквально не давал мне прохода, окружив лаской и заботой и заваливая подарками, ювелирные украшения, приглашения в рестораны, на светские мероприятия, были даже путевки на острова и в Европу. Но я продолжала отказываться в течение полугода. Не потому, что он такой плохой, а потому, что я пустая. Бесчувственная стерва, которой вполне комфортно в одиночестве. О чем две недели назад не выдержала и сообщила мужчине. «Я не могу тебе ничего дать». Ни чувств, ни заботы, ни ласки, которых ты так заслуживаешь. Ничего. У меня ничего нет. Перед тобой просто оболочка, которая тебе так нравится. На самом деле я пустышка. Позволь мне самому решать, ты я. Жёстко пресёк меня Захар. Ты не права в отношении себя. Я не требую от тебя чего-либо. Давай просто попробуем быть рядом. Если ты не готова к отношениям, у тебя был тяжёлый разрыв, то я готов подождать столько, сколько нужно. просто спрячь свои колючки и прими мою заботу. Будем двигаться навстречу друг другу постепенно». И я сдалась, потому что хотела себя чем-то наполнить. Эгоистично хотела греться в лучах заботы и тепла Захара, чтобы почувствовать себя желанной и любимой, чтобы вспомнить, каково это. И сегодня убедилась, что изначально это было плохой идеей, потому что таково я себя чувствую только рядом с единственным мужчиной, именно с тем, кто растоптал, а теперь жаждет мести. Так и не решив, ответить или нет, смотрю, как гаснет экран, и тут же загорается снова. Упёртый мужчина. Тяжело вздыхаю и смахиваю ответить, стараясь звучать как можно бодрее. «Привет!» «Здравствуй, котёнок!» «Как ты?» От его слов на глаза невольно наворачиваются слёзы. Вот почему он не встретился мне раньше? Почему я не влюбилась в него вместо Давида? Уверена, захарбы точно меня выслушал и был бы рядом. Не отказался. Я нормально. Устала только очень. Сложное дело. Не представляешь, насколько. А как прошёл твой день? Плохо. Напрягаюсь и даже выпрямляюсь. Что-то случилось? Весь день думал о тебе. В его голосе слышится улыбка, а я расслабляюсь, шумно выдыхая. Жутко соскучился. Детка, давай поужинаем вместе. Я заказал столик в твоём любимом ресторане. Мысленно стану, вцепляясь руками в руль. Только не это. Ужинать с Захаром после того, как целовалась с другим и текла от этого, как минимум, неправильно. Пока я подбираю слова, чтобы тактично отказать Захару, потому что хочу побыть одна и обо всём подумать, раздаётся звонок по второй линии. «Извини, у меня параллельный звонок. Я перезвоню тебе позже. Хорошо?» Облегчённо тараторю, занеся палец над клавишей ответить. «Буду ждать, котёнок». Я думала, этот день не может закончиться ещё хуже, но оказывается, ещё как. По второй линии звонит матушка. «Да, мама». Устало выдыхаю, снова откидываю голову на спинку сиденья и прикрываю глаза. «Вечно с кем-то треплешься». Раздается недовольный голос матери, и я чувствую, как накатывает головная боль, пульсируя в висках. «Не дозвонишься. У меня работа такая. Уж извини, что тебе пришлось подождать два гудка. Грубиянка». Мать, как обычно, не остается в долгу. Ты, как всегда, опаздываешь. Куда? На семейный ужин, Тея. Повышает голос, отчего я морщусь. Ведь сто раз говорила, что сегодня важный семейный ужин, и твое присутствие обязательно. Что, неужели так сложно выделить один день для семьи? Ты ничего не говорила, мама. Я бы запомнила. Вот говорю сейчас. Живо приезжай. Это очень важно. Что, так сложно выделить один вечер ради родных? Тяжело вздыхаю. С годами ничего не меняется. Мама озлобилась на меня семь лет назад, когда я отказалась выполнять вот одно из таких ее требований, и сейчас у меня очень натянутые отношения с семьей. Если это вообще можно называть отношениями, они меня ненавидят и презирают, а я совершаю визит вежливости раз в месяц ровно на час. И мне этого хватает с лихвой. Хорошо, я еду. Мама, не прощаясь, просто скидывает вызов». Собрав остатки терпения в кулак, завожу машину и выезжаю с парковки в сторону родительского дома. Когда уже почти доезжаю, телефон оповещает о входящем сообщении в мессенджере. «Что насчет ужина? Котенок!» «Черт! Я совершенно забыла о Захаре! Мне до слез стыдно перед ним!» «Извини, сегодня никак! Мама срочно попросила приехать!» «Что-то серьезное? Могу чем-то помочь!» «За что?» «За что такому мужчине досталась такая ущербная, как я? Почему я ничего не могу к нему почувствовать? Совсем ничего. Все в порядке. Я думаю, она просто соскучилась. Извини, что так вышло. Поужинаем в другой раз. Я буду ждать. Целую и обнимаю. Я паркуюсь, выхожу из машины и иду к дому родителей. На этаже, перед дверью квартиры, глубоко вдыхаю и выдыхаю, и только потом жму кнопку звонка. Лучше бы я пошла на ужин с Захаром.